Глава третья. Высшая доблесть. Что в Поднебесной, что в отдельном царстве, самое главное – это действие внутренней силой Д, добродетели, а также следование внутренному чувству должной необходимости. Тогда не надо будет убеждать народ с помощью наград, не нужно будет укращать крамолу безобразие, они сами прекратятся». Таков и был способ управления Шэньнуна и Хуанди. Если применять силу духа и нравственный закон, то даже такие преграды, как четыре моря и великие реки Дзян и Хэ, не будут непреодолимыми, и даже круче Тайхуа и Гуйдзи не смогут служить препятствием. Даже военная наука, воспринятая от самого Хэ-Люя и военная теория Суня и У, не смогут этим силам противостоять. Поэтому властители древних времен обладали силой духа, занимавшей собой все пространство между небом и землею, переполнявшей все четыре моря-океана, все четыре стороны света достигавший любого места, куда только падал свет солнца и луны, над которым только сияло небо, под которым только твердела земля. Они не делали секрета из того, что им любо, что ненавистно. Были скромные и безыскусны, но простой люд, все как один, бросались в бой на их врагов, сами не понимая почему». Вот это и называется следованием небу-природе. Народ обучали, и он менял внешний вид и оставлял прежние обычаи. И никто из них даже не понимал, что это пришло к ним извне. Вот это и именуется следованием человеческой природе. Поэтому люди древности сами были сокрыты, и видны были лишь их деяния свое тело-форму они не утруждали, но слава их была у всех на устах. Речи их были слышны повсюду, и сообразно им изменение нравов было мгновенным. Их благое воздействие распространялось по всей Поднебесной, но народ даже не знал, откуда это. Зачем же им в таком случае могли бы понадобиться суровые наказания и щедрые награды? Эти суровые кары и щедрые награды – это признаки политики времен упадка. Когда три племени Мяо не покорились, Юй предложил пойти на них военным походом. Шунь тогда сказал, можно достичь того же самого, применяя силу внутреннюю. Три года действовал он силой духа, и три мяо покорились. Услышав об этом, Конфуций сказал, тому, кто приобрел такое расположение духа, не страшны ни Минмэн, ни даже проход Тайхан. Об этом и сказано, скорость распространения силы духа выше скорости, с которой гонцы способны передать повеление правителя». Но лишь тому, кто сам пришел в такое расположение внутренней силы, ясно, что такое сила духа. Поэтому в Джоуском императорском храме предков Минтане все металлическое помещали в заднем ряду, и это делалось специально, чтобы продемонстрировать принцип «сначала внутренняя сила духа и лишь потом сила оружия». А вот Шунь разве был таковым? Но вот его деяние, когда он спрятал все оружие, передалось всему дому Джоу. Дзинский Сяньгун из-за своей второй жены Ли Цзи удалил от себя наследников. Ли Цзи обратилась к наследнику. «Прошлой ночью наш правитель видел во сне твою мать, Дзянши, Тогда наследник принес жертву духу матери и отправил жертвенное мясо правителю Гуну. Но Лидзы подменила его отравой. Когда Гун собирался вкусить от жертвенного, Дзы сказал ему Оно долго было в пути, пусть кто-нибудь попробует первым. Тот, кто попробовал, умер, а когда мясо дали собаке, она сдохла. Гун тогда обвинил наследника. Наследник не посмел оправдываться, сказав: если правителя лишить лидзы, то он не спать спокойно, не есть с аппетитом не сможет. И он закололся мечом. Тогда второй наследник Иу бежал в Лян, а третий наследник Джун Р кварваром Ди. Когда он по пути к «Ди» проезжал через «Вэй», «Вэйский Вэньгун» был с ним непочтителен. Когда, миновав Лу, он достиг «Ци», «Циский Хуаньгун» как раз умер. Тогда он покинул «Ци» и отправился в Цао. Цаоский Гунгун, увидев, что он в лохмотьях, велел ему спуститься в пруд и наловить своей одеждой рыбы». После Цао он проезжал Сун, и сунский правитель принял его со всеми подобающими церемониями. Когда он достиг царства Джен, дженский Вэйнгун никакого уважения не оказал, и тогда советник Бейджань стал его увещевать. Как слышал ваш слуга, мудрый властитель не унижает попавшего в беду. Посмотрите, те, кто последовал за цинским княжичем, сплошь мудрецы. Если вы правитель, не уважаете его, то лучше убейте. Дженский правитель его не послушал. Тот покинул Джен и отправился в Чу. Чуский Чен Ван обошелся с ним небрежно. Когда же покинув Чу, он отправился в Цинь. Цинский Мугун отправил его обратно домой. Однако Цинь к этому времени пришло в нормальное состояние. Там подняли войска в поход на Джен и потребовали выдачи Бэйджаня. Бэйджань тогда обратился к дженскому правителю. «Лучше вам выдать меня, вашего слугу». Дженский правитель сказал, «Это было моей ошибкой». Бэйджань сказал, Если моя смерть может спасти государство, я охотно пойду на это». Бейджань отправился в стан дзинцев, и Веньгун собрался изжарить его в масле. Бейджань, схватившись за край котла, вскричал «Войны всей армии, слушайте меня, Джаня! Отныне и впредь, да не будет так, чтобы вы были верны своему правителю!» так как верные своему правителю, будут изжарены в масле, как я. Вэньгун тогда простил его, прекратил войну, а его самого вернул в Джен. Итак, наследник Бэйджань остался верен своему правителю, выполнил свой долг по отношению к Джен и при этом был помилован Вэньгуном. Следовательно, польза от следования нравственному закону весьма велика. Глава маистов Мэн Шэн был в хороших отношениях с чуским Ян Чэнь Дзюнем. Ян Чен Дзюнь поручил ему охрану своего города и в знак полномочий разломил яшмовое кольцо и половину передал ему вместе с указанием «Послушаешь того, кто передаст вторую половину». Когда Чузский Иван умер, отданные ополчились на уци. Войска собрались к месту погребения. Янчинский правитель также принял участие в этом, и Чузцы обвинили его в этом преступлении. Янчинский правитель бежал, и Устцы захватили его область. Маншен тогда сказал «В моих руках порученное мне другим царство». Чтобы передать его другому, мне нужен знак. Но сейчас знак мне не предъявлен, а сил сопротивляться врагу у меня нет. Не умереть в такой ситуации невозможно. Ученик его Сюйжо стал его убеждать. Если бы ваша смерть смогла принести какую-то пользу янченскому правителю, правильно было бы умереть. Но зная, что выгод от этого нет, Подвергать из-за этого опасности распространение в мире учения маистов невозможно. Мэн Шэн тогда сказал, «Это не так. Кто я по отношению к Янченскому правителю? Если не полководец, то младший друг. Если и не друг, то подданный. Если я не умру, то отныне и впредь в поисках суровых наставников никогда не станут обращаться к маистам» так же как и не станут искать среди них ни друзей неверных подданных. Если же своей смертью я продемонстрирую, как относятся к своему внутреннему закону маисты, дело маистов, напротив, будет тем самым утверждено среди будущих поколений. А должность главы маистов я передам тянь в царстве Сун. тянь сян добродетелен. Так что нечего беспокоиться о том, чтобы учение Модзи прервалось в мире. Сюй Жо тогда сказал, По вашим же словам, я Жо прошу о праве умереть первым, чтобы проложить вам путь. Он отступил на шаг и снес себе голову прямо перед Мэншеном, А Меншен послал двоих, чтобы они передали права на должность главы моистов тянь Сян Когда Меншен ушел из жизни, за ним последовали 180 учеников. Три человека были посланы, чтобы передать его повеление Тянь Сензы. Они после этого собирались вернуться обратно в Чу и там умереть вместе с Мэншеном. Удерживая их, Тянь Сензы говорил. «Права главы школы уже переданы меншенам мне, и вы обязаны меня послушать». Но они все равно вернулись и покончили с собой. Маисты всегда считали, что неповиновение главе школы – нарушение закона, и, конечно, к такому положению дел не могли бы привести одни щедрые награды и суровые наказание». А ныне, когда в мире заходит речь о порядке, по большей части имеют в виду именно такие награды и наказания. Этого не поняли бы люди прежних поколений.